Глава 6. Всю ночь шел Тедди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся. Лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома. Она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рыси из цирка, хоть та пахла реще. Звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но потом быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. След лисицы он тоже сразу узнал, но в конце концов обилие новых впечатлений, заставлявших все время держаться на стороже, так утомило медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослю елочек. Лег и задремал до утра. Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса, все перезабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули. И он... Терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время очень хотелось есть. Желудок, привыкший к обильной, сытной пище, был теперь пуст и страдал. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было. Приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть. Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит «мать». Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать. Она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные, сочные коренья, мышиные норы, рыбы и лягушки. Она знает, где есть свежая вода, глухие места, муравейники и солнечные поляны с мягкой высокой травой. Ей ведомы тайны запахов и перекочевок. И еще она знает, что ни один зверь в лесу, не доживает до глубокой старости. Каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство. Если бы рост Тедди не в зоопарке, а потом в цирке среди людей, если бы учителем жизни была для него медведица, свепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тедди учился жизни у человека в белых панталонах, и неукротимый звериный дух его был задавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был, несомненно, опытнее, умнее любого своего сородича. Но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал? В лесу он превратился опять в беспомощного, жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего. Вся разница была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом, и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.